Николай Носов. Приключения Незнайки и его друзей. Читает актриса Алла Човжик. Глава первая. Коротышки из цветочного города. В одном сказочном городе жили коротышки. Коротышками их называли потому, что они были очень маленькие. Каждый коротышка был ростом с небольшой огурец. В городе у них было очень красиво. Вокруг каждого дома росли цветы. Маргаритки, ромашки, одуванчики. Там даже улицы назывались именами цветов. Улица Колокольчиков, аллея Ромашек, Бульвар Васильков. А сам город назывался Цветочным городом. Он стоял на берегу ручья. Этот ручей коротышки называли Огурцовой рекой, потому что по берегам ручья росло много огурцов. За рекой был лес. Коротышки делали из березовой коры лодочки, приплывали через реку и ходили в лес за ягодами, за грибами, за орехами. Собирать ягоды было трудно, потому что коротышки ведь были крошечные, а за орехами и вовсе приходилось лазить на высокий куст, еще тащить с собой пилу. Ни один коротышка не смог бы сорвать орех руками. Их надо было пилить пилой. Грибы тоже пилили пилой. Спилят гриб под самый корень потом распилит его на части и тащит по кусочкам домой. Кротышки были не одинаковые. Одни из них назывались малышами, а другие — малышками. Малыши всегда ходили либо в длинных брюках на выпуск, либо в коротеньких штанишках на подтяжках. А малышки любили носить платьица из пестренькой яркой материи. Малыши не любили возиться со своими прическами, и поэтому волосы у них всегда были короткие, стриженные. А у малышек волосы были длинные. Они очень любили делать разные красивые прически. Волосы заплетали в длинные косы, и в косы вплетали ленточки, а на голове носили бантики. Многие малыши очень гордились тем, что они малыши, и совсем почти не дружили с малышками. А малышки гордились тем, что они малышки, и тоже не хотели дружить с малышами. Если какая-нибудь малышка встречала на улице малыша, то, завидев его издалести, чаша переходила на другую сторону улицы. И хорошо делала, потому что среди малышей часто попадались такие, которые не могли спокойно пройти мимо малышки. Обязательно скажет ей что-нибудь обидное, даже толкнут или еще того хуже. Закас удернут. Конечно, не все малыши были такие, но ведь этого на лбу у них не написано. Поэтому малышки считали, что лучше заранее перейти на другую сторону улицы и не попадаться навстречу.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 А чтение книг Знайка сделался его очень умным. Поэтому все его слушались и очень любили. Одевался он всегда в черный костюм, а когда садился за стол, надевал на нос очки и начинал читать какую-нибудь книгу, то совсем становился похож на профессора. В этом же домике жил известный доктор Пилюлькин, который лечил коротышек от всех болезней. Он всегда ходил в белом халате, а на голове носил белый колпак с кисточкой. Жил здесь также знаменитый механик Винтик со своим помощником Шпунтиком. Жил Схарин Схаринович Сиропчик, который прославился тем, что очень любил газированную воду с сиропом. Он был очень вежливый. Ему нравилось, когда его называли по имени и отчеству. И не нравилось, когда кто-нибудь называл его просто Сиропчиком. Жил еще в этом доме охотник Пулька. У него была маленькая собачка Булька. И еще было ружье, которое стреляло пробками. Жил художник Тюбик, музыкант Гусля и другие малыши. Тропышка, Ворчун, Молчун, Пончик, Растеряйка, Два брата Авоська и Небоська. Но самым известным среди них был малыш по имени Незнайка. Его прозвали Незнайкой за то, что он ничего не знал. Этот Незнайка носил яркую голубую шляпу, желтые канареечные брюки и оранжевую рубашку с зеленым галстуком. Он вообще любил яркие краски. Нарядившись таким попугаем, Незнайка по целым дням слонялся по городу, сочинял разные небылицы и всем рассказывал. Кроме того, он постоянно обижал малышек. Поэтому малышки, завидев издали его оранжевую рубашку, сейчас же поворачивали в обратную сторону и прятались по домам. У Незнайки был друг по имени Гунька, который жил на улице Маргариток. С Гунькой Незнайка мог болтать по целым часам. Они двадцать раз на день ссорились между собой и двадцать раз на день мирились. В особенности Незнайка прославился после одной истории. Однажды он гулял по городу и забрел в поле. Вокруг не было ни души. В это время летел майский жук. Он сослепо налетел на Незнайку и ударил его по затылку. Незнайка кубарем покатился на землю. Жук в ту же минуту улетел и скрылся вдали. Незнайка вскочил, стал оглядываться по сторонам и смотреть, кто это его ударил. Но кругом никого не было. «Кто же это меня ударил?» — думал Незнайка. «Может быть, сверху упало что-нибудь?» Он задрал голову и поглядел вверх. Но вверху тоже ничего не было. Только солнце ярко сияло над головой у Незнайки. «Значит, это на меня солнце что-то свалилось», — решил Незнайка. «Наверное, от солнца оторвался кусок и ударил меня по голове» он пошел домой и встретил знакомого, которого звали Стекляшкин. Этот Стекляшкин был знаменитый астроном. Он умел делать из осколков битых бутылочек увеличительные стекла. Когда он смотрел увеличительные стекла на разные предметы, то предметы казались больше. Из нескольких таких увеличительных стекол Стекляшкин сделал большую подзорную трубу, которую которой можно было смотреть на Луну и на звезды. Таким образом, он сделался астрономом. — Слушай, Стекляшкин, — сказал ему Незнайка, — ты понимаешь, какая история вышла? От солнца оторвался кусок и ударил мне по голове. — Что ты, Незнайка? — засмеялся Стекляшкин. — Если бы от солнца оторвался кусок, он раздавил бы тебя в лепешку. Солнце ведь очень большое, оно больше всей нашей земли. — Не может быть, — ответил Незнайка, — по-моему, солнце не больше тарелки. — Нам только так кажется, потому что солнце очень далеко от нас. Солнце — огромный раскаленный шар. Это я в свою трубу видел. Если бы от солнца оторвался хоть маленький кусочек, то он разрушил бы весь наш город. — Ишь ты! — ответил Незнайка. — А я не знал, что солнце такое большое. Пойду-ка расскажу нашим. Может быть, они еще не слыхали про это. А ты все-таки...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 А Незнайка побежала вовсю прыть домой и давай кричать. «Братцы, спасайся, кусок летит!» «Какой кусок?» — спрашивает его. «Кусок, братцы, от солнца оторвался кусок! Скоро шлепнется, и всем будет крышка! Знаете, какое солнце? Оно больше всей нашей земли! Что ты выдумываешь?» «Ничего я не выдумываю! Это Стекляшкин сказал, он свою трубу увидел!»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 Все побежали к Стекляшкину, и тогда выяснилось, что Незнайка на самом деле все сочинил. Ну и смеха тут было. Все смеялись над Незнайкой и говорили, «Удивляемся, как это мы тебе поверили?» «А я будто не удивляюсь», — ответил Незнайка, — «я ведь и сам поверил». Вот какой чудной был этот Незнайка.